Глава семнадцатая. Несколько дней практически ничего не происходило. Когда я говорю ничего, то действительно ничего. Ни встреч с Виллом, защитник явно меня избегал, ни разговоров с королем, слишком много дел и монарших забот. Ни даже прогулок слили. Хотя девушка предлагала несколько раз провести время вместе, а потом попросту исчезала. В общем, на это время я превратилась в замковое привидение. Шаталась по коридорам. Рассматривала картины и статуи, посещала розарии и лилейники. Несколько раз заглядывала в библиотеку, но успехом это не увенчалось. А если говорить прямым языком, я не умела читать. Если на слух я местную речь почему-то понимала, то с письменностью было очень и очень плохо. Местами я разбирала написанное на каком-то интуитивном уровне, но о настоящем чтении даже заикаться не стоило. А потом скучные дни резко развернулись в совершенно обратную сторону превратились в быструю реку. И сейчас вместе с фавориткой короля я сидела на диванчике в гостиной, стараясь вновь привыкнуть к бурлящему потоку событий. «Нет, леди Сандра, ну присмотритесь к этому наряду. Он обязан сделать вас еще краше!» Не унималась Лили, указывая на одно из готовых платьев. Приглашенные в замок модистки замерли немыми статуями у разложенных на столе нарядов. Они привезли с собой несколько шитых заранее платьев и целый ворох тканей. Мерки с меня сняли быстро и безболезненно, если не считать несколько воткнутых в руку шпилек. Мне совершенно не нравится вырез, который раз воззрела я, хотя не нравилось мне в этих нарядах только одно — корсеты. А еще не было никакого желания бал. «Мы можем исправить, леди Сандра?» Тут же вступилась за платье одна из модисток. «Подскажите только, что вам нравится, и мы переделаем». Вот где-то в этот момент мне стало до ужаса стыдно. Во-первых, я крутила носом, как привередливая принцесса, хотя не имела на это никаких прав. Во-вторых, за все это великолепие платить собиралась корона. А значит, мне следовало заткнуться и согласиться на все, а потом благодарить. Но я понимала, что если соглашусь, то умру от удушья. Леди Лили бросила на меня умоляющий взгляд, а я наконец набрала воздуха в легкие и произнесла. На самом деле все обстоит несколько иначе. Мне стыдно признаваться. Но у меня есть один страх. Я не могу носить корсеты. Паника. Все наряды чудесны, но... Если проблема только в этом, Леди Сандра, улыбнулась модистка средних лет, когда я оборвала себя на полуслове, то мы можем убрать корсеты из понравившихся вам нарядов. Это не трудно. Заменим на плотную ткань с металлическими прутиками, «Но вы уверены?» – она покосилась на фаворитку короля. «А почему я не должна быть уверена?» Я перевела взгляд женщины на Лили. Эти две явно понимали больше того, что было сказано минуты ранее. «Платье без корсетов удел простолюдинок?» – с мягкой улыбкой пояснила Лили. «Или вы не знали?» «Странно», – я вновь ударилась в ложь. «Я припоминаю, что в моем бывшем окружении мало кто носил платье с корсетами». Неужели память все же сыграла со мной дурную шутку? Сомневаюсь. Лили улыбнулась. Вы держитесь, как настоящая леди. Просто людинкам такое не дано. Возможно, в вашей стране была другая мода. Мы ведь не знаем, с каких вы земель, леди Сандра. А вот то, что память понемногу начинает к вам возвращаться, меня очень радует. Я робко улыбнулась Лили и прикусила язык. В одном она точно права. Придуманная виллом легенда с каждой новой ложью становилась все лучше. Все же мало ли откуда я могла быть родом. А путешествовать через земли чужой ведьмы никем не возбранялось. О странах в других землях известно было мало. Этот мир отнюдь не маленький. Насколько будет дурно, если я все же появлюсь на балу в платье без корсета. Попытала я удачу, не желая сдаваться. Думаю, что это будет не так страшно, как мы с вами можем нафантазировать. Кончиками губ улыбнулась фаворитка. Мадиска была открыла рот, но спорить не стала. Отвела взгляд и коротко кивнула. А меня будто током прошила. Эмоция. Чужая. Острая. Злорадство. Я перевела удивленный взгляд на леди Лили. Неужели это ее чувство? Она желает мне сейчас зла? Но почему? В памяти всплыло лицо Теодора который объяснялся мне в симпатии. Звук скрипнувших дверных петель. Чувство, что нас подслушивают. Неужели? «В таком случае я бы хотела попросить вас убрать корсет из этого платья», произнесла я, решив отмахнуться от наваждения. На наряд ткнула не глядя. Повернулась и не удержалась от усмешки. Темно-синее платье с вырезом, что открывает плечи. Рукава расходятся широкими полосками ткани от плеча, на юбке разрез до колена а само платье украшено аппликацией золотых больших листьев, соединенных между собой толстыми ветками-вышивкой. «Отличный выбор, леди Сандра!» Вновь включила улыбку модистка. «На изменение платья нам потребуется несколько минут». Она жестом позвала двух девушек-помощниц, платье разложили на столе, магия забурлила в воздухе сизым туманом. «Я бы могла любоваться этим волшебством очень долго, если бы не отвлек стук в дверь». Куара открыла ее почти моментально, ахнула, и впустила в гостиную двух мальчишек слуг. Один тащил перед собой огромную корзину огненных цветов с зелеными сердцевинами, а другой поклонился мне и протянул плоскую темную коробку. «Леди Сандра, вам велели передать». «Спасибо», – я взяла в руки коробку, ожидая продолжения объяснений. Но слуги только поклонились и поспешили покинуть комнату. «О, у вас появился поклонник, леди Сандра». Хаворитка короля бросила взгляд полный восхищения на цветы. «Это так романтично!» «Я же не видела ничего романтичного в куче убитых цветов. Ладно бы высадили в горшок, а так... Они же высохнут через несколько дней, осыпятся. Тоже не романтика». «На языке цветов это означает, что вы захватили чьи-то мысли целиком и полностью», поделилась со мной леди Лили. «Признавайтесь, это лорд Арнет?» Куара навострила ушки, явно готовая собирать новые сплетни. А если не собирать, то уж точно додумывать. «Не могу сказать», – мягко открестилась я. «Мне не передали записки?» Мадистки сию же секунду включились в обсуждение того, кто бы мог оказаться моим тайным воздыхателем. Исходились во мнениях к тому, что такие жесты может делать только знатный человек. Никто из них не обращал внимания на то, что я и замок-то не покидала. Покидала, конечно, но о той вылазке никто из присутствующих тут не знал, кроме представленных ко мне служанок, но те благоразумно молчали. Пока что. И только леди Лили с каждым мгновением становилась все мрачнее. Кажется, она догадалась вместе со мной, кто приказал доставить сюда цветы и тяжелую коробочку. Последнюю я до сих пор держала в руках, не открывая. Не знаю, что прислал мне в подарок Теодор, но это точно ранит его женщину. И пусть Лили еще не королева и даже не невеста монарха, но они с королем были явно больше, чем любовники. «Наряд готов?» – поинтересовалась я, стараясь отвлечь собравшихся от темы цветов. Жесты Адора, если это, конечно, был его подарок, я не понимала. Он не только ставил в неловкое положение меня, но и Лили. А сколько сплетен сейчас пойдет по замку? О чем он вообще думает? «Еще несколько минут, леди Сандра». Кашлянув сообщила модистка, возвращаясь к работе. Куара с шани что-то тихо обсуждали. Лили молчала, а в дверь вновь постучали. Служанки не успели открыть очередному посетителю, как дверь открылась. Проходной двор какой-то. Внутрь шагнул защитник. Окинул оценивающим взглядом все происходящее в гостиной, задержался на цветах. «Кажется, я не вовремя». «Проходите, лорд Арне». Я с трудом подавила радость в голосе. «Что-то случилось?» «Весть о семействе Мантель. Мне было приказано донести до вас решение». «Прошу, оставьте нас!» Лили кивнула модисткам, а затем моим служанкам. Сама же фаворитка короля и с места не подумала сдвинуться, только перехватила чашечку с уже остывшим чаем и сделала глоточек. Велидар и брови не повел, посмотрел на меня слишком спокойно и произнес. «Я буду краток, Леди Сандра». «Женщина, что называлась вашей тетушкой, на самом деле таковой не является. Так что пока ваша память не будет возвращена изумрудной ведьмой, его величество будет рад видеть вас в своем замке». Лили дернулась и чуть было не разлила чай. Отставила от себя чашечку. «Как же так? Леди Мантель была так убедительна? Лорд Орне, прошу, расскажите все!» Это история не для леди», — покачал головой колдун. А у меня сердце ёкнуло. Неужели все наши предположения оказались верны? Или всё ещё хуже? «Лучше знать истину от вас, чем слышать сплетни двора», — возразила фаворитка короля. «Кроме того, леди Мантель сватала своего младшего брата моей сестре. Я хочу знать правду». Защитник поджал губы. «Я вам ничего не рассказывал, леди Лили». «Само собой», — согласилась девушка и вцепилась пальцами в подол платья. Леди Мантель уличена во лжи короне и убийстве племянница. На выдохе произнес мужчина. Леди Андралия не избегала из пансиона, ее похитили. Содержали под стражей и планировали выдать выгодно замуж. Но девушка не согласилась с такой участью и наложила на себя руки. Леди Мантель хотела отыскать замену своей племяннице, дабы получить хотя бы наследство. «Подождите!» Я мотнула головой. «Это какой-то бред!» Леди Лили сцепила руки на груди. «Но зачем ей похищать свою племянницу? Леди Андралия окончила бы пансион и вернулась домой сама. Пусть и через несколько лет». Она не собиралась возвращаться домой. У Леди Андралии был тайный роман. Она несколько раз сбегала из пансиона на ночь. Свою тетку она ненавидела. И собиралась вернуть себе все, что принадлежит по праву рождения. «Это достоверная информация?» Упавшим голосом поинтересовалась девушка. «Да, все проверено и доказано. Леди, мне не нравится, что эту историю пришлось рассказать вам». «Не переживайте, лорд Торне», кивнула фаворитка. «Главное, что леди Сандри больше ничего не угрожает, а мы никому не скажем о том, что узнали это от вас. Спасибо за честность». Защитник даже не взглянул в мою сторону, поклонился и шагнул к двери. «Лорд Торне!» – окликнула его Лили. Забыла сообщить. Его Величество хотел вас видеть. Но вы сегодня с самого утра куда-то пропали. Хорошо. Спасибо за весть, леди Лили. Колдун вышел из комнат, плотно прикрыв за собой дверь. А я так и осталась сидеть, придавленная масштабами происходящего и количеством правды, которая мне сегодня открылась. Жав в руках коробочку, я мягко подтолкнула ее под подушку и прикрыла глаза. То ли еще будет.